Опилог. Пусть это банально звучит, но у меня вся жизнь оказалась подтверждением фразы Все, что не делается к лучшему». Я совершала очень много ошибок, страдала, а иногда была совсем на грани. Но каждая ошибка меня куда-то вела, давала новые возможности, заставляла искать иные пути. Поэтому не бойтесь ошибаться, не корите себя ни за что, а еще поменьше сомневайтесь». Нет, конечно, без критического мышления никуда, но изводить себя опасениями, запрещать себе быть счастливыми и заниматься тем, что вам нравится, отказываться от того, чтобы попробовать что-то новое, этого быть не должно. Надеюсь, что я, наконец, смогла позволить себе быть счастливой. И это обязательно скажется на моем творчестве. А значит, вы со мной точно не заскучаете. Вместе будем смеяться, играть, петь, веселиться и ловить позитив, даже когда кажется, что его совсем нет. Ну что, вперед! Вы со мной!» Текст читала Юлия Бочанова.